«О героях». Говорим о гибели «Титаника» везде. В театрах, если пьеса не очень интересна, в концертах, если не слишком громко поют, на званых обедах, если не слишком набит рот. «Титаник» многие для удобства стали называть «запросто Титанией». Хотя между титаном, от которого гигант-пароход получил свое название, и капризной романтической феей, вряд ли найдется что-нибудь общее. Факты, которые мы передаем друг другу, неинтересны, потому что все черпают их из одних и тех же газет. Интересны личные мнения и умозаключения. Зачем музыканты играли? Понять не могу, удивилась знакомая дама. Да что же голубушка им делать-то было? Ведь им буквально нечего было делать, вот и играли», — пояснял дамин мужик. «Как нечего было делать?» — опять удивилась дама. «Ведь делали же другие, но им дело бы нашлось». «А что же другие делали?» «Ну, почем я знаю, мало ли что. Мешались, кричали». «Не всем же, голубушка, кричать. Нужно же кому-нибудь и поиграть». «Да зачем же непременно играть? Как зачем?» Музыка подбодряет. Они патриотический гимн играли. Патриотический гимн может вдохновить только на поле сражения, когда человек решается сознательно отдать жизнь за Отечество, а когда его топят, как крысу, так уж патриотизм тут совсем ни при чем. Но вот они и заиграли под конец похоронный марш. Это чтобы подбодрить-то? Диалог этот возобновляют они по несколько раз в день, и окончание его в тонах не совсем дружеских происходит всегда без свидетелей. Многие удивляются геройству Астера, Джон Джекоб Астер IV, американский миллиардер, самый богатый пассажир «Титаника». Подчинился правилам эвакуации и, посадив жену в спасательную шлюпку, остался ждать, пока с корабля сойдут все женщины. Погиб. «Удивительно. Подумайте только. Миллиардер помогал спасать женщин? А китайцы, бессовестные, притворились женщинами и попрыгали в лодке. Возмутительно. Ну чего, подумаешь, удивительного в том, что миллиардер получил лучшее воспитание, чем ехавшие в трюме нищие зайцы-китайцы? А люди удивляются». Почему-то принято думать, что в минуты смертельной опасности человек непременно должен утратить все свои природные и благоприобретенные достоинства и вести себя свиньей. Люди в минуты опасности, если только не упадут в обморок и не впадут в истерику, всегда бывают очень интересны. Тут высшее напряжение и ума, и воли, все соединяется и вспыхивает всей силой, чтобы спасти И сохранить жизнь свою или своих близких. Чаще всего удается наблюдать людей во время пожара. Я помню, как один любитель и обладатель редкого фарфора, живший в пятом этаже, был разбужен ночью известием, что в подвале — пожар. Он не растерялся. Он, как сам потом хвастал, сразу спросил себя, что надо делать. И сам же тут же ответил, надо прежде всего спасать любимый фарфор. И тотчас запер дверь, распахнул Настеж окно и стал выбрасывать вниз на мостовую вазу за вазой, сервиз за сервизом, группу за группой и не прервал ни на минуту своей работы, хотя в дверь ему стучали и спрашивали, не прикажет ли он начать укладывать хрупкие вещи. Он даже не отвечал на слова, пока не закончил работы, швырнув в окошко последнюю вещь. Все это вышло не совсем удачно, рассказывал он впоследствии, так как из спасенных мной вещей все оказались разбитыми в дребезги, но зато я имел случай убедиться в своем геройском хладнокровии в минуты опасности. Рассказывали мне про одного молодого помещика, которому сказали, что в трех верстах от его усадьбы горит сток сена. Помещик это была натура геройская, прежде всего подумал о жене. «Нужно непременно предупредить жену. Она такая нервная, может перепугаться, и тогда беда». Он влетел пулей в комнату жены, схватил ее за руку и завопил не своим голосом. «Маня, не пугайся! Ради Бога, не пугайся! Об одном тебя молю, не пугайся!» «Что такое? Что случилось?» — удивилась жена. «Я не пугаюсь, только скажи, в чем дело!» «Ну вот видишь, ты говоришь, что не пугаешься, а сама вся побледнела!» «Ну, что я буду делать? Что я буду делать? Я, кажется, с ума сойду!» Он схватился за голову и закачался из стороны в сторону. «Где Митя?» — вдруг вскрикнула жена, Отвечай мне сейчас же, что случилось с Митей. Муж махнул рукой. «Ничего с ним не случилось. Он с нянькой в саду. Так в чем же дело?» «Около лычёвки сено горит». «Только ты ради Бога не пугайся, но я умоляю тебя!» Жена посмотрела на него, всплеснула руками и стала хохотать. «Боже мой!» — воскликнул муж. «С ней истерика! Так я и знал!» Но он не растерялся. Он схватил кувшин и, несмотря на крики протеста, не понимавшие своей пользы жены, вылил ей всю воду на голову. Тогда она перестала смеяться — и вытурила его за двери. Он всхлипнул и сейчас же послал Верхового в город за доктором. Еще одного героя видела я сама. Герой был тоже помещик, не оскудевает, видно, земля русская, и горел его дом, старый гнилой, предназначенный к весне на слом. Народа набилось в усадьбу со всех окрестных деревень, видимо-невидимо. Мужики галдели, бабы выли, помещик стоял впереди всех, выпущен огонь глаза и, прижимая к груди какие-то рваные сапоги, принадлежавшие, как выяснилось впоследствии, старому садовнику. Это он спас с пожара. Помещик стоял и притворялся, что он очень спокоен. Когда в половину сгоревшем доме вдруг с треском и грохотом провалилась труба, потрясенные бабы присели и завопили еще пуще, «Ай, Господи, ай, Боже мой, да что же то спаси и помилуй!» Тогда помещик, человек честолюбивый и жаждавший преклонения перед собой, захотел показать толпе, что дух его велик и не ропщит, и воскликнул громким голосом. «Неправда! Слава Богу! Слава Богу!» Повалилась вторая труба, опять загласили бабы, и снова заорал помещик. «Слава Богу!» Слава богу. Труп было много, и помещикова словословие было замечено всеми и тут же истолковано в самом скверном смысле. Ишь, радуется. Да Мишка-то видно застраховал, да сам и поджег. Ему и дело нет, что тут у прислуги может последнее сгорело, кровопийца. И бедный герой еле выкрутился из скверной истории ибо такова толпа. Ясно выявленная перед ней бескорыстие героя, она понимает как гнусную жажду страховой премии. Такова толпа.